Часть вторая. Живу, чтобы служить. Глава первая. Эвиковы журавли. И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи. Вел хлебников. Написано в 1939 году. Литература не живёт одной книжкой, а целыми библиотеками. Искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картиной, а жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе, словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне раствора. как к личности. Прага, страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Деладзе и Чэмберлена, которые за продали их Гитлеру словно курей на базаре. Но как это и случалось не раз под солнцем, буржуазия не исходила слезами. Мне рассказывали, что некий славянский патриот раскрыл перед нашим аташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию. "Смотрите", сказал он. Если пришёл Гитлер, он всё моё оставит при мне. А если в Праге появится ваш усатый маршал Будёный, я останусь при своих кальсонах. Сейчас нашим командиром вменяют в обязанность читать роман Николая Шпанова Первый удар. Появившийся в Январском журнале с нами, этот роман теперь издаётся массовыми тиражами, включая и роман-газету. По-моему, нет более вредной книги, расслабляющей нашу армию и без того ослабленную арестами высшего командного состава. Судите сами. Не прошло и исчисленных дней, как Германия, по воле автора, повержена в прах. Наши самолёты сверхточно кладут бомбы на цеха заводов Круппа. А немецкие рабочие, сжимая кулаки в призыве род фронта, вельми радуются нашим бомбам. И при грохоте рушащихся цехов спокойно распевают интернационал. Зачем нам суют подобную белиберду, если дурак понимает, что нашим самолётам АДД даже не хватит горючего, чтобы с полным бомбовым грузом добраться до заводов в Вессене. Мне трудно живётся. Слишком часто заполняю всяческие анкеты. Обычно в них ставятся вопросы, на которые любой человек Будь то маршал или дворник, почти механически выводит спасительные слова «не был», «не состоял», «не участвовал». Мне это дается с трудом, но я остаюсь честным, явно портя свою карьеру откровенными признаниями «был», «состоял», «участвовал». Вокруг меня образуется мертвящая пустота, ибо в академии, как и в генштабе, я наблюдаю внезапное отсутствие своих знакомцев. На мои наивные вопросы, куда они делись, новые люди, занявшие их кабинеты, уклончиво отвечают: "А, э, кажется, срочно отбыли на курорт". Конечно, колымские трущобы или воркутинские тундры прекрасные места для поправки здоровья. В эти дни лучший друг не пустил меня к себе, и он был так жалок в своём страхе, когда что-то мямлил в своё оправдание. «Прости», — сказала мне, — «но ты же сам знаешь, какие сейчас времена. У меня жена, двое детей, а ты... ты был царским генералом, и мало ли что могут подумать обо мне люди. О тебе и так много ходят слухов и сплетен». Мне пришлось уйти, и я всю дорогу до дому утешал себя тем, что вспоминал строчки Паула Яшвили. Небоясь сплетен, хуже тишина, когда у краткой пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война, как близость для меня суждённой пули. В стране нездоровая, удушливая атмосфера. Все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого ещё не бывало. Всё это после того, как хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья и на опустевшие места насаждают пустоголовую репу вроде г.и. кулика, который ведает вопросами вооружения, разбираяс в этих делах как свинья в порсемерной лавке. Такой обстановки я ещё не испытываю. Все этот результат выискивания вредителей и врагов народа, которые с угодливо подозрительной торопливостью при сдают себя агентами разведток самых экзотических государств, согласные вредить нам от имени Патагонии или островов Фиджи, лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато, как гордо и нерушимо выглядел Вышинский, когда его награждали орденом Ленина, за укрепление социалистической законности. Меня удручает и другое. В обстановке поголовной шпионамании легко уживаются карьеристы, горлопаны и доносчики. Наконец, настоящие враги народа, уже без кавычек, размножаются в этой питательной среде, подобно микробам. И я даже не удивился, узнав недавно, что в Берлин Поступает огромный поток секретной информации о наших делах. Мало радующих честных патриотов отечества. Я способен только страдать за поругание наших святынь, но возмущение народа проявится, наверное, гораздо позже, когда будут открыто называть имена главных виновников этих кровавых преступлений. Я беспартийный, потому на все намёки, слышимые за моей спиной, Отзываюсь с мыканием уст, хотя подлость и зависть тем и опасны для честных людей, что они не в меру горласты. Мне еще не забыли слова, сказанные немцами в вагоне поезда, идущего в Вену. Если хотят избавиться от собаки, то всегда говорят, что у нее была чесотка. Недавно в Столешниковом переулке я случайно встретил генерала Федорова, с которым мы были почти одногодки. Чем занимаетесь, спросил я. Разгадками, таин былов. Кто был автором слова о полку Игореве и где расположена река Кояла. Позвольте, удивился я. Как же обстоит дело с автоматическим оружием, дабы заменить винтовку Мосина? Владимир Григорьевич тяжко вздохнул. Боюсь, что и эту войну с Германией мы встретим опять-таки с винтовкой, как при царе в 14-м. Да и хватит ли нам ещё винтовок на всю армию? У вас неприятности, точно определил я. "Вы", отвечал он. "Вы же знаете кулика, главного вещателя истин в нашем болоте". Кулик, по сути дела, безграмотный невежа, уповающий на шашку и винтовку, а посему он лично тормозит вооружение армии автоматами. По мнению Кулика, и его подпевал, автоматы — это оружие для полиции, чтобы подавлять забастовки на Западе, но никак не для войны. Мало того, противотанковые ружья снимаются с вооружения как дорогостоящие игрушки. Наконец наш хозяин согласился с хулиганом, что пушки калибром 76 лучшие пушки в мире выгоднее заменить громоздкими времён Первой мировой войны, но большего калибра. Поверьте, заключил Фёдоров, в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головатяпов. В конце беседы Владимир Григорьевич спросил: Чехословакия уже несёт крест свой. А кто же дальше? Наверное, Польша, ответил я. Скорей в Генштабе стало известно, что польский посол Грыжбовский сделал опрометчивое заявление: Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР. Как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом Варшавских газет в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне: "Напрасно у вас хлопочут, чтобы Польша заключила договор с вами и обещают нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в 14-м". Я решил не щадить своего собеседника. А вы рассчитываете выстоять? Но Позненское воеводство не имеет ли ни мажино, чтобы сдержать напор Вермахта? Зато у нас есть верные друзья в Лондоне и в Париже, которые в два счёта разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, почти весело заключил Масальский. Берлин нас столько пугает, но Гитлер никогда не придёт. Немцы достаточно извещены, О лихости поляков в бою, а наша кавалерия самая превосходная в мире. Зато у немцев, — отвечал я, — лучшие в мире танки и авиация, так что ваша гусарская лихость ни к чему. Наконец, взломав вас от Познани, Гитлер окажется на границах с нами, а в этом случае куда денется Великая Речь Посполитая? Масальский сделал вид, что очень обиделся. Вы, русские, просто не любите нас, поляк. Тут я был вынужден перейти на польский язык, не правда возразил я. Мои юные годы прошли как раз в польской провинции, и я всей душой люблю вашу страну. На следующий день меня вызвали в особый отдел. О чём вы беседовали с этим белополяком? Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре. А наша беседа имела невинный характер. невинный. Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации. Затем вы перескочили на польский язык. У соседей отличный слух, согласился я. Однако смею вас заверить, я не продавался польской дефензиве, тем более что уже состою тайным агентом германского обвера, о чём вам хорошо известно. Герцогом же я никогда не был. Мучительно переживала с былою. Между Германией и славянами издревле лежал меч, и на протяжении многих столетий ни они, немцы, ни мы, славяне, не вкладывали этот меч в ножны, лишь время от времени оттачивая его для грядущих битв. Я думаю, что сейчас, как никогда, необходимо единение всего славянского мира. Между тем, по материалам, кое были мне в ту пору доступны, я подозревал, что после Чехословакии, под ударом вермахта окажется Данциг, Гданьск. Этот извечный ещё со времён Фридриха Великого камень преткновения на путях польской и германской претензий. Но я оказался не слишком то прозорлив. Сначала немцы высадились в Литовской Клайпеде, старом Мемле, и с борта Эсминца Сошёл на берег сам Гитлер, серый после долгого блевания при качки. Не скажу, чтобы население осталось равнодушным к прибытию фюрера. И множество немцев, издревно населявших этот город, забрасывали его машину цветами. Балканы опять вселяли в меня тревогу, подогретую пылкими воспоминаниями молодости. В начале июня принц-регент Павел Карагеоргиевич навестил Берлин, где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав в свою жертву, прежде смачил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки, по читово. Гитлер застращал регента намёками на то, что откажись он от союза с Берлином, и тогда Югославия сделается добычей обжоры Муссолини. 18 июня. Настроился на радиоволну Данцига, чтобы прослушать Геббельса, прибывшего в этот город с речью, наполненной угрозами по адресу поляков, якобы притесняющих данцигских немцев. История повторяется. Такие же истерики Геббельс закатывал и перед нападением на Чехословакию, вступая за немцев в судетских. В один из дней, жаркий и утомительный, я, придя на службу, обложился ворохом английских газет, чем и вызвал удивление своих коллег. Вы ждёте реакции Чемберлена, спросили меня. Нет, но сейчас в Хельсинки находится генерал Гальдер, а наши газеты умалчивают об этом. как и немецкие. Однако Гальдер не засиделся на банкетах, а сразу поехал в Выборг, осматривал наши границы и даже присутствовал на манёврах Маннергейма словно его военный инспектор. Вечером я подсел к радиоприёмнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавшей об успехах колхозной жизни в СССР. Немецкая волна передавала о том, как счастливо живут народы Советского Союза под солнцем Сталинской Конституции. После этой трепотни Берлин транслировал советские песни, начав широко известной «Катюши», а закончил концерт выступлением русского хора белогвардейцев «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет». Вольгарно, сказал я, выключая приёмник. Но смешно я обернуло с неожиданным прибытием в Москву Рибентропа. И 23 августа между Москвой и Берлином был заключён дружеский пакт о ненападении сроком на 10 лет. Думаю, это решение хозяина абсурд. И боклыки Вермахта уже готовы возиться в нашу страну. М. М. Литвинов. выступил против пакта, за что и удалён из аппарата правительства. Мне кажется, ничто так не повредило нашему государству и ничто так не подорвало престиж нашей страны, как именно этот фальшивый сговор Сталина с Гитлером. Лекания официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. И если Ленин называл Брест-Литовский договор похабным миром, то на мой взгляд, нынешнее согласе с Гитлером можно именовать похабным пактом. 1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки под натиском танков Вермахта. Началась оккупация Польши. Начинается вторая мировая война. Берлин под звуки фанфар передавал речь Гитлера в Рейхстаге, и тут я услышал, как вибрировал его голос. Мою любовь к миру, мою беспредельную терпеливость не надо смешивать с трусостью. Я уже начал разговор с Польшей иным языком. Сейчас говорил он, чуть ли не плача: "Я не желаю ничего, как быть первым солдатом германского рейха". Поэтому я снова надел мундир, дорогой для меня и священный, который сниму только после нашей победы. После чего в Берлине было объявлено о введении продовольственных карточек. Населению предлагалось получить ордера бицукшайнов на получение промтоваров. Диктор Варшавского радио свирепо возвещал всему миру о победных атаках польских уланов А героизме юных панов-порутчиков, которые в ретивом галопе рубили саблями круповскую броню немецких танцеров, скоро, по его словам, Берлин падёт перед набегом непревзойдённой польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах. Над хози, над хози, приближаются, приближаются, выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков. Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали: "Ну что там немцы в Польше?" "Над хози", отвечал я. 23 сентября всё было кончено. В 15 часов 05 минут радио Варшавы замолкло. разом оборвалась передача второй части концерта до минор Рахманинова, а через три дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников генштаба, военный атташе Кёстринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фойертауфен» — «Огненное крещение», чтобы мы своими глазами увидели, убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву, городом без крыш, а что столица поляков напоминала человека без головы. Меня отыскал жалкий и растерянный пан Масальский. Что вы скажете, если я стану просить политическое убежище в вашей великой и прекрасной стране? Постарайтесь, сухо отвечал я. Но предупреждаю, вам будет очень нелегко в нашей великой и прекрасной. Масальский уже покидал меня, но я задержал его словами. С какого года вы состояли в польской разведке? А как вы догадались? вырвалось у него. Вот тут-то я очень весело расхохотался. Это моя профессия. Простите, об этом я догадался еще тогда, когда мы слушали оперу Ромео и Джульетта. Кестеринг в эти дни потребовал у меня новых сводок о вооружении нашей армии, что я и сделал как агент Абвера, после чего Аташе вручил мне явную дезу о том, будто германская армия увеличивает калибр полевой артиллерии. Найдите способ вручить эту липу вашему генералу Кулику, чтобы у него голова завернулась на пупок. Я обещал. После этого мы беседовали на разные темы. Между прочим, Аташе признался, что в генеральном штабе Вермахта боятся одного маршала Шапашникова. Нам его голова кажется самой светлой в вашей армии, и даже Гальдер относится к нему с должным почтением. Согласен, отвечал я, чокаясь с ним бокалом. В этом вопросе я нисколько не покривил душою, ибо наши маршалы Ворошилов и Тимошенко, венчанные лаврами новоявленных Ганнибалов, умели только размахивать шашками.